Глава 12. Неведомый. Время растянулось, биение сердца замедлилось, но моя скорость только стала расти. Сила ангела подарила лёгкость. Я внезапно понял, что за один шаг преодолеваю втрое больше расстояние. Марк, только я кажется, скоро отключусь. Небо позволило дать тебе всю силу. Мильтешащие лапки и ворсистые тела были с двух сторон. севной волной я расколол наступающую волну на два фронта и прилетел через них. Чудовища помнились, внезапно осознав, что желаная добыча слишком кусачая, да ещё и бежит теперь к их матке. Я движением руки, размыкая в земле щели, стреляю, стараясь открывать в тех местах, где вижу больше пауков. С прицеливанием у меня проблемы. Биляра нет, и времени на самоунушение, что все эти твари мои друзья, у меня тоже нет. До королевы пауков остаётся всего несколько шагов, я протягиваю руку, хочу открыть под ней трещины, зарядить камни. Блестит россыпь умных глаз, я чувствую чужое намерение, и матка внезапно закрывает щели. Твою ж нулячью меру, у неё стихия земли. Марк, она очень сильна. Халли заволновалась. «Знаю!» — кричу я, чувствуя, что паучиха хочет атаковать. В этот же момент я перекатываюсь в сторону. Прямо под ногами вылетает острая пика. Спиной, облетая в невезучего восьмилапого здоровяка, того прокидывает на брюшко. У плеча щелкают ядовитые челюсти, но я успеваю откатиться и делаю копьем несколько взмахов по кругу. Острый наконечник отсекает лапки, режет глаза, разрывает брюшки. Я уже в другом месте, мягко приземляюсь и снова прыгаю к матке. Она, выглянув из-за врага, даже не делает попыток нападать, только следит, Подо мной земля начинает кричать. Я перехватываю магию и сразу отпускаю, ухожу в бок, чувствуя, как в сознание чуть не ворвался чужой разум. Если я буду бороться с ней, в миг потрачу все силы. Это королева девятнадцатой ступени, не слабее приора пятой. Помнится, матка шершни в шмелином лесу была такой же сильной. Я отпрыгиваю, прыжками делаю большой круг. Паучья рава волнами перемещается по полю боя. Где я приземлюсь? Они сразу же устремляются туда. Вот мои ноги касаются земли в двадцати метрах, они очухиваются и меняют направление. Особого ума нет, но зато их много. Под землей есть ловушки, подрытые подкопы, и приходится тщательно следить, куда мне прыгать. Краем зрения я вижу на мди. Тот деловито что-то чертит вокруг себя лезвие меча. Магию абсолюта я узнаю везде. Этот засранец явно не просто солдат из мусорного отряда. Не каждый зверь второй ступени способен сохранять хладнокровие в такой момент. У него ещё одна стрела, Марк. Боюсь даже подумать, для кого она. Мне остаётся только кивнуть. Но моя главная проблема сейчас Пуки. Выстрел в спину я почув в любом случае. Я снова бегу к матке, надо добить. Открываю трещину под ней, стараясь сделать это как можно быстрее. Один камень успевает вылететь, задев ей лапу. Королева верещит, Но спивает, схлопнуть и стальные щели. Умные глаза с ненавистью смотрят на меня, и вдруг я чувствую, как подо мной начинают открываться такие же трещины. Снопы перекаты куварки, некоторые щели смыкаются, извергая клубы пыли. А из некоторых начинают вылезать пули. Дерьмону ляча, эта тварь научилась, увидела у меня и научилась. Мне стало совсем туго. Полухиха теперь открывала щели везде, где могла. Совсем не жалея своих суплеменников, вылетали к аймные пики, свистели пули, моя четё работала на максимуме чувства опасности, расчертила для меня всё кругу лазерными лучами. Мне только оставалось как эквилибристу крутиться, выворачиваясь так, чтобы не задеть свистящую смерть. Мне не хватает моей силы земли, нужен инферьор, но он не отвечает, хотя я и чувствую его. Ну же, твоя мать, кричу я. Время уходит, халат отключилась. выдав последнюю каплю силы, и я понимаю, что осталось не больше минуты. Решив больше не экономить энергию, я выпускаю сканер земли, охватывая все поле боя. Вот во враге за спиной королевы есть проход, он идет в ту сторону, там заворачивает, потом еще поворот. Я отпрыгиваю от очередной волны набежавшей мелочи. Еще одно касание земли, и я направляю себя на ловушку, податливую землю, где легко провалиться в подземелье. Хруст скрежет, Я лечу вниз и едва успеваю вытянуть из земли тупые пики, чтобы опереться на них. Весь пол под ловушками, устон паутиной. Сверху валятся полки, но хватает лавками пустоту. Я уже в пещерах, несусь к выходу. Полное слияние со стихией, меня нет. Я камень, я часть стен. Меня касается ворсистый тела замешкавшиеся обитатели пещер, не успевают реагировать. Поворот и ещё поворот. Впереди светит выход. Я вылетаю, ещё шаг и прыжок вверх на спину матки, сесившейся с края врага. Воздух свистит, вытягиваясь вслед за мной из прохода. Королева начинает поворачиваться, она всё же упустила меня из виду. Рука с копьём набирает спираль земной энергии, мелькает мысль, что нужен и огонь. Это добавит мощи. Я вплетая в образ удара ещё и пламя, и огонь ярости наконец выплёскивается. Лечу уже на творсистом прыжком, рукав вытягивается, копьё вонзается в росыби глаз и разлетается в щепке. Каменная рубашка. От удара королева выкидывается в оврага, её охватывает пламя. Ворс горит, потрескивая, и она верещит, катаясь на спине. Я подскакиваю, ломая одну лапу, хватаю её за челюсть. В чудовище ещё полно силы. Она начинает кататься, кворкаться, подминая под тебя сородичей. Те пытается помочь Но крупная королева просто их давит. В какой-то момент я оказываюсь под ней. Уф, вот эта тяжесть. В ней тонны не меньше. Темнеет в глазах, энергия уходит чуть ли не вместе с сознанием. В следующий миг матка переворачивается, и я уже оказываюсь у неё на спине. Надо просто убить её силой, обычной физической силой. Я вырываю матке челюсти, вонзаю пальцы в глаза. Со всех сторон мельтешат её суплеменники. которому удалось запрыгнуть на королеву. Укус в правую руку, левую ладонь тоже прихватили. Кожный доспех начинает колоться, толкаться и щипаться, мелочь пытается прокусить меня везде. В поле зрения попадает Намди. Он стоит посреди расчерченного круга и целит в меня из лука. Всё моё существо охватывает злость. Но ну нет, так просто не возьмёте. Последние секунды я перехватываю стрелу прямо у лица и отталкиваюсь, спрыгивая с королевы. Намди дёргает стрелу, верёвка натягивается и меня протаскивает сразу на несколько метров. Сзади щёлкают челюсти, пауки хватают пустоту. Я лезу за пазуху, окоровавленной рукой, обхватываю талисман рычка. А где свиток Макота? Вот он, пытаясь развернуть, обильно мажу кровью. Рыжий лис, вы мне по уши... Темнота ударила. Я только через пару секунд открываю глаза. Намди продолжает меня тащить... но на мне уже куча этих тварей. Свиток валяется в нескольких шагах. Все. Не чувствую рук. Ничего не чувствую. План С провалился. «Долго лежать будешь, частица?» Голос на Мди ворвался в сознание. «Ну, то есть, великий мастер четвертый перст?» Я прислушался к своим ощущениям. «Глаза открыть не могу». Но яркое солнце просвечивает и сквозь веки. Как и в прошлый раз, не могу ничем двинуть, все тело будто занемело. Ни стихии, ни магии, ни хали. Яд пауков действует прекрасно. Пытаюсь разлепить губы, и только сиплый выдох. Даже столб с меры глянуть не получается. Остается поверить, что я действительно четвертый перст. Да уж, накормила меня королева пауков до отвала. «Как ты того волка вызвал?» Снова надоедливый голос. Волка. Волка? Какого волка? Я злюсь пытаюсь заставить работать тело. Там на родной земле нас учили, как бороться с онемением, если долго лежишь в засаде. Полная разминка и зарядка без видимых движений. Сокращаем мышцы, пытаемся двинуть ногой тут, там, здесь. Скучно. Нам десдохнул. Я попытался усмехнуться. Да и только двинуться Я тебе устрою веселье. Через пару минут разминка принесла плоды, я оторозагнался и я открыл глаза. Смог даже чуть двинуть шеей, чтобы скосить взгляд. Диремон или ачик, где мы? Всё серебрится под лучами солнца, сверкает, будто вокруг снег нападал. Мельтешит вьюга, гоняя снежок. Через пару секунд до меня дошло. Это не снег, а паутина. Огромным покрывалом она лежит на земле вокруг, и под ней что-то движется. перебирает лапками. Мы всё ещё в этих проклятых паучьих аврагах. Я лежу рядом с Намди, моба в магическом круге, и паутина заканчивается совсем рядом. Осторожные лапки вытягиваются из-под неё, трогают край начерченного круга и прячутся обратно. Пуки прикрылись от солнца, и это колеблющееся покрывало протянулось до ближайших аврагов. Там копошатся особо крупные бугры, но они не решаются далеко продвинуться, видимо, чтобы не порвать навес. «Вот же, твари, да чего умны!» «Ты...» — вырвалось у меня. Слово далось с трудом, но времени жалеть себя не было. Я напрягся, попробовал еще. «Ты кто?» «Наемник». Пожал плечами на МДИ. Несколько минут я переваривал услышанное, одновременно разминая мышцы. Раз нет стихий, то гоняем кровь обычным методом. И кто его мог нанять? За мной до этого много кто охотился. И вся неразбериха была из-за того, что дьявол проник в разум Бога. Получается, Авадон вставлял мне палки в колеса, в то время как бог Каэль едва оказывался в ясном уме, пытался помочь. Но здесь-то, в землях желтого приората, где половина зверей бегают с метками, зачем Авадону наемник? Каждый помеченный может в теории убить меня, получив через метку достаточной силы. И кому еще я понадобился? Кто? Нанял. Второй мой заход оказался полегче. Пальцы двинулись, я смог прижать их к земле. Чёртов инфериор, я, конечно, не хочу тебя отвлекать, но не мог бы ты, дерьмо нуляча, помочь? Стихи молчали, магия молчала. И хренов на мди тоже молчал, только щурился от солнца. Это меня окончательно разозлило, и я жал кулаки. «Получилось!» — дёрнул конечностями. «Получилось!» — зарычав, я попробовал сесть, опираясь на локти. «Ни хрена не получилось!» Зверь вдруг прыгнулся и подсунул руки мне под мышки, стал помогать. Наконец я сел и пошатываясь посмотрел на искрящееся покрывало. Животные копошились там, вытягивали лапки, в редких разрывах паутины блестели глазки. Жрать и размножаться. Даже не надо касаться разума, чтобы видеть их первобытные желания. Зверьё твое пустое. Мой язык уже двигался во всё. Кто тебя нанял любить меня? Убить? Намди чуть отклячил губу. Нет, только достать кровь. Он показал стрелу, с привязанной к ней верёвкой, а потом спросил: "Скажи, как ты вызвал волка?" "Какого на хрен волка?" "Когда я тебя потагивал сюда?" Намди показал пальцем. Оттуда появился огромный чёрный волк. Его мера была такой огромной, что мне не хватило духа посмотреть. Я непроизвольно посмотрел в том направлении. Естественно, там никого не было. Намди продолжил рассказывать. У чёрного волка была белоснежная грудь, белые брови. Он появился внезапно. Его вой прижимал пауков к земле, а когти и зубы рвали их, как тряпки. Чудесный спаситель двигался с невероятной скоростью, и пока он расправлялся с бесконечным потоком пауков, Намди смог затянуть моё тело в круг и замкнуть его. Потом волк посмотрел в нашу сторону и исчез, испарился, убежал. Я вытянул талисман речка. На ворсисты скрутки засохли пятна крови. Вот вообще ничего не понятно. Я звал рыжих лис с помощью их свитка. Они сами сказали: "Нужны кровь моя и лисица, а потом коснуться рисунка". "Ты действительно великий", сказал вдруг Намди. "Раз вдруг первый предок дух стаи пришёл защитить тебя. Ты тот самый белый волк". Я напрягся, Смок дынуть рукой и повернулся к зверю. С чего ты взял? Рысь ничего не ответил, только щурился от солнца. Хотя я уже сомневался, что это пятнистая рысь. Ты безликий? спросил я. Тот кивнул. Седьмая ступень? И снова кивок. Твою же налячие меру. Действительно талантливые эти безликие, если я ничего не просёк. Даже Хали не заметила. Я встречал таких, как ты, сказал я. Обычно пытаетесь убить без раздумий, безликие драконы. Зверь вдрогнул. Призраки прошлого смогли разбить даже его хладнокровие. Звери разные, пожал плечами Намди. Мы же давно не одна стая, разбрелись кто куда и служим кто кому. Кому? Намди пожал губы. Ко мне стали возвращаться чувства. Тело вдруг осознало, что сидит на остром камне. И пятая точка давно от этого страдает. Зашепев, я чуть сдвинулся. Стихии пока не просыпались. "Есть ли у меня приор этих земель?" гордо ответил Намди. Жаль у меня не было оружия, да ещё и мой рывок получился только наполовину. Рука поднялась, но только чуть-чуть не достала до шеи Намди. "Шпиона в жёлтого приора я буду убивать без раздумий. Ну, если получится. Передай своему Гилберту Начал было я, поняв, что пока не могу бить безликого. Тот хладнокровно покачал головой. Вот это спокойствие! Мне бы так. Такое чувство, что у него внутри целый хор ангелов, которые поют целыми днями. «Командор Четвертый Перст Хорос», — сказал вдруг нам Ди. Он прислал меня сюда. Я опустил руку. «Да ну твою ж нулячу-то мать! Почему я опять ничего не понимаю? Задолбало! Куда ни приду, везде меня ждут! Как можно проникнуть шпионом в чужой приорат, если там сразу приходит предсказание: к вам собирается проникнуть шпион. Я стал волком, тут же ждут волка. Я получил меру человека, оракул чеканит, он теперь человек. Я вселяю в себя демона и ангела, и сразу предсказание: в нём демон и ангел. Наверняка, как только я научился спускаться в мир зверей, приор уже докладывает: ищем зверя. Бесконечная гонка, где я всегда отстаю на шаг. А может Не надо первым делом убивать оракулов? Эта мысль подарила мне улыбку. Предсказание, да? спросил я. Намги покачал головой. Нет. Он давно пытается бороться с братом и сейчас просто хочет помешать Гилберту. Помешать в чём? У меня проснулась вторая рука. Я смог даже поднять обе верхние конечности. Расправил и сутулил плечи в обретении силы. На мой вопросительный взгляд Намди поведал. Хоть Командор Хорас и сидит в Каутграде, изображая вечно обиженного судьбой пропоицу, он не оставляет надежды захватить трон и спасти Приорат. Как оказалось, Хорас ещё тот законеник, небо для него превыше всего. При этих словах я усмехнулся. Ему явно найдётся о чём поговорить с Зигфридом. До Хораса дошли слухи, что в Приорате набирает силу новая магия, магия абсолюта, и что с её помощью Гилберт пытается овладеть невиданной силой. Младший брат уже давно понял, что жёлтый приор не остановится ни перед чем. О вырезанных ради опыта в деревнях и чуть не разрушенном шмелином лесе знали многие. Поэтому Хоррес изо всех сил пытается помешать. И захватить трон, конечно же, — кивнул я. Намди пожал плечами. Без власти не наведёшь порядок. Тем более приор Гильберт пытается подчинить с помощью этой магии животных. — В смысле? Слова нам Дина напомнили мне, как удивлялся Биляр, когда мы обнаружили королеву шершней, удерживаемую пентаграммами. Обычно такая магия предназначалась для демонов, но кому-то удалось переписать узоры под контроль животной меры. Жёлтый преорат, как никакой другой, богат на чудес инферура. Нам декинул взглядом овражестую равнину, шершни в шмелином лесу, покива врагах, муравины и горы, говорят, и в озёрах тоже обитает великая мера. Я усмехнулся. Это он ещё не знает, что у них тут опеп под землёй торчит. Приор Гилберт подозревает, что все они разумны, и хочет починить этот разум. Безликий поведал, как недавно до хора дошли сведения, что у Гилберта появилась новая цель таинственный белый волк, частица абсолюта. И что жёлтому приору как никогда нужен этот зверь, который, правда, потом стал человеком. Хорс тоже не сидел на месте. Потихоньку он собирал сведения и всех, кто мог помочь ему разобраться с неведомой магией. Намди, еще нескольким таким же шпионом, было поручено отыскать этого белого волка и заполучить его кровь. «Зачем?» «Хоррес хочет убить Гильберта», — спокойно ответил Намди. «А он не пробовал это сделать руками?» Зверь засмеялся. «Магия вокруг столицы, все эти огромные узоры настроены так, что и брат не пройдет». Да еще и войска Хороса не идут ни в какое сравнение с армией Приора. Твоя кровь — это страховка. Хорос разгадал один из древних свитков. Когда Гильберт обретет с помощью тебя силу, то брат сможет убить его той же магией. Я потер подбородок. Движение вышло легко, и мне удалось даже подтянуть колени. Подумав, я встал и стал просто приседать и двигать руками. Чуть проклюнулись стихии, очень даже неплохо. «Марк, неужели мы еще живы?» Вот и связь с ангелом проснулась. В этот раз всё гораздо быстрее. Я усмехнулся и кивнул, а Халиу, увидев рядом целого и невредимого намди, мигом нырнула в память, чтобы узнать подробности. Марк, ты четвёртый перст? Да я и сам уже это видел, рассматривая стержень духа, к которому открылся доступ. Битвенне плохо прокачала мою меру. И от крови вы ты получил новый дар. Я даже замер. Дар? Не могу понять. Что-то связанное с паутиной. Растерянный, я на миг посмотрел на свои руки. Попробуй вытянуть руку и крикнуть вперёд паутина и отопырь два пальца. Не понял зачем? спросил я. Что зачем? Чуть и дёвился на Мди. Я же говорил, что командуор Хорос хочет перестраховаться. Ангел ответила мне. Да видел я тут у тебя в памяти с твоей земли. Вдруг путь ино вылетит. Стихии окончательно проснулись. Я выпустил сканер и сразу же обнаружил, под нами рыли подкоп. Пещеры пауков шли чуть в стороне, но пророва мелочи усиленно грызла твердую породу, пытаясь прокопаться к нам. «Нам надо уходить», — сказал я. «Знаю», — кивнул Намди. «Поэтому и жду, когда ты уже займешься делом».